Глава восьмая Максим мое приподнятое настроение замечают все, с кем бы я ни общался. Наверное, из-за того, что процесс заключения сделки наконец-то сдвинулся с мертвой точки. Артемий только что виртуально пожал мне руку. Без звена в лице Бориса Ивановича дело спорится как-то быстрее. Неизвестно, захочет ли он продолжать наше сотрудничество после комментариев Розы насчет его штанов, Но в любом случае, новая рыбка крупнее, и ради нее можно пожертвовать прежним инвестором. Захлопываю крышку ноутбука, глядя на часы. Отличный день обязан закончиться приятным вечером. Представляю себе свидание с Ташковской и невольно улыбаюсь. Было бы идеально пригласить Настю в ресторан со всеми вытекающими последствиями, но она ясно дала понять, что дети для нее на первом месте. Конечно, мне бы хотелось проводить с ней как можно больше времени, но пока наши отношения только начинают проясняться. Сейчас главное не спугнуть ее слишком сильным напором. Вряд ли она согласится съехаться прямо сегодня. Да и забрать мне их пока некуда. В квартире все еще не закончен ремонт. Остается рассчитывать на романтические свидания после работы. И если я хочу получить долю ее внимания, нужно скорее найти мальчиком няню. Может быть, попросить об услуге Розу? Вдруг она любезно согласится взять на себя ответственность за годовалых близнецов помимо своей внучки. От этой идеи начинаю смеяться. Бред, конечно, но стоит рискнуть. Словно услышав мои мысли, она звонит мне. «Алло?» «Папочка, скорее приезжай к нам! У нас приключилась беда!» — тараторит Виолетта, не на шутку пугая меня. «Что случилось, милая? Почему ты звонишь с бабушкиного телефона?» «Она поскользнулась и упала!» — виновато объясняет девочка. Я не специально, честно. Это всего лишь мыльные пузыри расплескались. Дай трубку бабушке. Она в состоянии поговорить со мной? Не уверена. Очень злая. Если встанет, то мне не сдобровать. Пусть уж лучше так посидит. Переходит на шепот. Обещаю, бабушка не будет ругаться. Просто дай мне с ней поговорить. Хорошо, сейчас. Только ты кусачую траву не приноси. Я даже согласна в углу постоять в качестве наказания. Разберемся. Отдай телефон Розе». Говорю уже более строго. «Виолетта — талантливый манипулятор. И, может быть, стоит прихватить с собой веточку крапивы для профилактики?» «Алло, Максим! Ты уже знаешь, что натворила твоя дочь?» Эмоционально выговаривает Роза, будто бы сама не имея отношения к этому ребенку. «В общих чертах. Вызывали скорую». «Нет, я растерялась. А Виолетта сразу побежала звонить тебе». — Сможете встать? Нога опухла. — Не знаю, трудно сказать. Постараюсь. — Только осторожнее, не упадите снова. Я сейчас приеду. — С нетерпением ждем. Вздыхаю. Мои грандиозные планы провести романтический вечер с Анастасией рушатся. Похоже, вместо ужина с объектом вожделения мне придется ехать в травмпункт. Настроение резко меняется. — Хорошего вечера, Максим Михайлович, — желает мне Вера счастливым голосом. не отрывает взгляд от экрана и не замечает моего хмурого вида, что раздражает меня еще сильнее. «И тебе, Верочка, сегодня остаешься до победного». «А что, есть срочная работа?» — скисает. «Ну ничего, такой вот я противный босс». «Вопрос жизни и смерти. Подбери мне несколько агентств по найму няник, чтоб прислали резюме с рекомендациями и опытом». Желательно, чтобы кандидатки были суперпрофи и сумели справиться с двоими, хотя нет, пожалуй, с троими. Прикидываю, что Виолетта тоже может остаться без присмотра. Вдруг Роза сломала ногу: И чтобы с завтрашнего дня могли начать работу. Секретарша удивленно поднимает брови: Таких не бывает! А ты поищи. Кто ищет, тот найдет. У тебя вся ночь впереди. Время пошло. Мои опасения оказываются не напрасными. Синьора Эспозита едва может наступать на ногу. «Перелома нет, но есть сильное растяжение. Показан постельный режим. Вам необходима тишина, покой и сон. Никаких нагрузок и занятий с детьми. Лучше остаться в стационаре, если нет возможности домашнего лечения», — резюмирует травматолог. «Но Виолетта, не могу оставить ее одну», — теряется Роза. «Не беспокойтесь, я позабочусь о ней», — успокаиваю женщину, хотя сам не представляю, как все успею. «Ура! Наконец-то мы с папой будем жить вместе, без бабушки!» слишком громко радуется малышка, вводя в краску розу. Впрочем, к характеру Виолетты мы уже привыкли. Но я все таки очень надеюсь, что ребенок не искал способ избавиться от бабушки, и мыльный раствор разлился сам по себе. «Я ненадолго, так что еще поговорим!» — грозит пальцем сеньора Эспозита. Оставляем Розу в больнице, убедившись, что ей выделена самая лучшая палата, и, получив целую кучу ценных указаний, уезжаем. К счастью, про Ташковскую Виолетта не спрашивает. Наверное, боится, что я все-таки начну ее ругать. Малышка тихонько смотрит в окно и раздумывает о своем. «Куда поедем?» «В отель». «А когда мы сможем переехать домой?» — серьезно спрашивает дочь. «Завтра же займусь вопросом завершения ремонта в обеих квартирах». «Обещаю, что совсем скоро. Немного потерпи. Ты голодная. Как насчет бургеров?» «Отлично! Знаешь, мне нравится, что именно ты мой папа!» Ухмыляюсь, посматривая на девчушку. Она протягивает мне маленькие ручонки. Знаю. Хочет, чтобы я ее обнял. «А мне нравится, что ты моя дочь!» — слетает с языка. «И это не просто слова. Похоже, что я и правда рад быть нужным не только в работе, но и по-человечески». «Это дорогого стоит».